Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Паскаль Блез. Французский философ, писатель, математик и физик. Годы жизни 1623-1662. Блез Паскаль родился в городе Клермоне. Его отец Этьен Паскаль был председателем суда и ученым-математиком. Блес рос слабым болезненным ребенком, но уже с детских лет он проявил себя как гениальный математик. Его трактат по геометрии, написанный в 16 лет, поразил знаменитого в то время Декарта и сделал Паскаль известным среди ученых Европы. Паскалю принадлежит честь открытия закона о равномерной передаче давления, производимого на жидкости и газы. Он первый предложил использовать барометр для измерения высоты и предсказания погоды. Паскаль изобрел и первую счетную машину. Когда отец Паскаля после смерти жены переехал в Париж, он уговорил сына сократить занятия наукой до двух часов в день. Усиленные занятие подорвали и без того слабое здоровье юноши. Паскаль начал вести светскую жизнь, посещать театры, салоны. Один из его знакомых, кавалер Мере, попросил его математически решить задачу. Сколько раз нужно во время игры бросить игральные кости, чтобы выпал наибольший результат? Решая эту задачу, Паскаль создал новую науку – теорию вероятности. Не меньше, чем математик и физик, Паскаль знаменит как философ и писатель. Еще в детские и юношеские годы он прочел сочинения Декарта и Монтеня и не принял их. Декарта он упрекал в том, что тот, не умея объяснить первоначало мира, обратился к идее Бога, а использовав Бога для первого толчка, потом отказался от него, считая, что уже в существующем мире Бог не нужен. Монтень не понравился Паскалю своим холодным умом, лишенным всяких чувств. На судьбу Паскаля вообще и на его развитие как мыслителя повлияли три события. Он влюбился в девушку из высшего общества, которая не ответила ему взаимностью, ее имя осталось неизвестным. Потом умер отец Паскаля. А потом он сам едва не погиб. Он ехал в карете, лошади понесли по мосту через сену и упали в воду. Но произошло какое-то чудо. Постромки вдруг все разом оборвались, и карета осталась стоять на самом краю моста. Все это глубоко потрясло Паскаля. Долгое время его преследовали видения и галлюцинации. Еще в юности он прочел книгу «Преобразование внутреннего человека» голландского богослова Янсена, основателя христианско-религиозного учения «Янсенизма». Янсен осуждал и сладострастие плоти, и сладострастие духа, в том числе и жажду познания. Это учение так поразило Паскаля, что он решил оставить занятия наукой. После смерти отца и чудесного спасения на мосту Паскаль ушел в Янсенический монастырь Пор-Рояль с намерением вести жизнь отшельника. Как раз в это время иезуиты, соперничавшие с есенистами добились того, что Папа Римский осудил учение Янсена. Если бы это осуждение поддержали богословы Сорбонны Парижского университета, янсенистов изгнали бы из Франции, а их монастыри закрыли. Паскаль написал книгу. «Письма к провинциалу». Он разоблачал иезуитов, их беспринципность и мораль, оправдывавшую использование любых средств для достижения своих целей. Книга произвела огромное впечатление на современников. Именно с тех пор слово «иезуит» стало синонимом лицемерия, «своекорыстие» и «лжи». Иезуиты потерпели поражение, янсенисты получили возможность еще несколько лет существовать в рамках закона. Паскаль последние годы своей жизни прожил, не снимая смирительного пояса с острыми гвоздями, коловшими тело при каждом движении. Когда он умер, то в его кельге нашли несколько связок листков бумаги с набросками трактата «Апология христианской религии». Они были изданы под названием «Мысли» и стали одной из самых знаменитых книг в истории человечества. Паскаль попытался ответить на вопросы, ответа на которые нет и сегодня, а, возможно, и никогда не будет. Что такое человек? Зачем жить на свете? Как жить, чтобы жизнь обрела смысл? Что будет с нами после смерти? И тем не менее Паскаль глубже, чем кто-нибудь до него и после него, проник в разгадку этой тайны и сумел выразить ее в философских образах, граничащих с поэзией. В мыслях Паскаля впервые появляется образ человека как мыслящего тростника. «Человек не способен постичь соединение Духа с телом, а между тем это и есть человек», — повторяет Паскаль определение богослова Августина. «Человек — среднее между всем и ничем, живет на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия. Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий». Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной, достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его не уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что он расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысли возносят нас, а не пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить достойно. В этом основа нравственности. Наше достоинство не в овладении пространством, а в умении разумно мыслить. Я не становлюсь богаче, сколько бы ни приобретал земель, потому что с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».